Глава в о с ь Раскат. Надежда. Странное чувство. Эдакий антипод здравого смысла. Порой она является неким стимулом, источником дополнительных сил, а иногда просто мешает резво взглянуть на суть вещей. Мы пользуемся ей, чтобы оправдать необдуманные поступки и гоним прочь, когда она может стать решающим аргументом в принятии серьезного решения. Можно здраво оценить призрачные шансы определенного события, но не переставать надеяться. А можно, к примеру, потерять надежду на что-либо, сдаться, но лишь для того, чтобы мгновением спустя это самое что-либо обрести. Почему мы надеемся? И почему для одних потеря надежды приводит к отчаянию, а для других это всего лишь путь к прозрению? Влияет ли сила нашей надежды на вероятность того, что эта самая надежда оправдается? Слишком много вопросов. Слишком обширен предмет спора. Одно можно сказать точно. Надежда. Странное чувство. Глеб шел вслед за наставником, п р о ч у с ы в а я двухэтажное здание рядом с вышкой. И гадал, стоит ли надеяться, что в эфире они поймают сигналы засевших в фронштадте незнакомцев. И что заставляет Исход так слепо в е р и т ь не надеяться на помощь мифического уцелевшего города. А на что, к примеру, надеялся Приморский Альянс, посылая их в такую опасную экспедицию? Мысли и вопросы бешеном е т а л и с ь в н е о к р е в ш е м сознании, не готовым к подобным умственным экзорцизам. Из соседнего помещения донесся грохот мебели, с д а в л е н н а я ругань к с и л ы Ничего интересного! Здесь тоже пусто! По нулям! Отчитались бойцы с разных концов постройки. В итоге все с г р у д и л и с ь в нависшем на уровне второго этажа переходе, соединяющем здание с вышкой. Коридор упирался в железную дверь с неприметной замочной скважиной посередине. «Мысли есть?» — поинтересовался Кондор. «Да чего там в и т и с т о в а т ь Геннадий к р я к н о в с размаху, двинул по двери ногой в гигантском кирзовом сапоге. Гулкая «бам!» прокатилась по переходу. Конструкция достойно выдержала удар. «Не суетись, дым! Сейчас с замочком поковыряемся, и...» Мутант не дослушал. Обиженно покосившись на дверь, отошел назад, коротко разбежался, и, выставив вперед плечо, врезался в железную створку всей своей 200-килограммовой массой. Не выдержав подобного надругательства, конструкция обвалилась внутрь вместе с квадратной дверной рамой. А в воздухе заклубилась белесая пыль, обнажились рваные куски бетонированной стены. — Ну, ты бы поаккуратней, эстет недоделанный! к о н т о р перешагнул через тушу рухнувшего гиганта и заглянул вверх в колодец шахтного ствола. — ф а р и т кошку доставай. Альпинизмом займемся. Глеб с интересом заглянул внутрь башни. Если ранее здесь и была какая-то лестница, то теперь основание конструкции было сплошь завалено глыбами бетона, сторчащей в разные стороны ржавой арматурой. Создавалось впечатление, что кто-то приложил немало сил и старания, дабы исключить любую возможность добраться до верхних помещений вышки. Фарид тем временем размотал тонкий трос с привязанными на конце крючьями, Затем в ы у д и л из рюкзака хитрое устройство наподобие арбалета. Сухо щелкнул взведенный механизм, выстреливая кошку к зияющей в высоком потолке дыре. Дернув трос пару раз, Фарид закрепил на нем дюралевые блок ролики и сноровисто полез наверх. «Окунь ксива, давайте-ка назад в здание. Следите за периметром. Дым подсоби». Кондор убрал печенек за спину и последовал за таджиком. в л е з ь наверх, используя хитрое альпинистское снаряжение, оказалось не таким уж трудным делом. Отдышавшись, Глеб оглянулся. Просторное круглое помещение густо покрывал белес и мох. Мох был везде. Устилал пол густым ковром, взбирался на стены. С угробами лежал на столах и монолитная субстанция в о л а к и в а л а панели с древним оборудованием. Окна круглого зала старательно закупорены подручными материалами, столешницами, досками, кусками содранного с пола линолеума. У лесенки, выводящей на узкий обзорный балкон, сиротливо валялось охотничье ружье. На длинном куске провода, перекинутого через потолочную балку, висел человеческий скелет. Видимо, незнакомец, обосновавшийся тут когда-то, в один прекрасный момент свел счеты с жизнью. То ли от тоски... то ли просто утратил надежду. — Отшельник, оно опасное? — поинтересовалась нато, у к а з а н о пушистые заросли мха. м — Вне подземки все как с кавалером, родная. Не у в е р е н н о предохраняйся. Не знаешь, не спеши знакомиться. Амазонка фыркнула, но все же убрала руку подальше от подозрительных наростов. Шаман тем временем с горящими глазами метался по залу в поисках уцелевшего оборудования. «Это отмок везде!» — сетовал он. «Ну все загажено! Рассадник какой-то!» Седовласый сталкер схватил обломок швабры и принялся шуровать вдоль стеллажей, вздирая из ящиков целые пласты блесой дряни. Из-под слоя мха показывались все новые блоки оборудования. Пластиковые ящики с россыпью загадочных кнопок и тумблеров, ламинированные карты л о ц е й и слевшие гроз бухи. Глеб тут наблюдал немного за метаниями шамана и двинулся вдоль зала. Уставшие бойцы с наслаждением стягивались с мокрых голов противогазы. Огромный дым притулился у края стены и занимался переборкой своего пулемета. Внимание мальчика п р и в л ё к один весьма любопытный механизм. Железная рама, два колеса с частоколом тонких стержней, провода. Рядом с агрегатом стоял аккумуляторный блок. Но уж его-то м а л ь ч и к узнал сразу. Похожая штуковина стояла на московской, в генераторной. Когда технари отрубали электричество, г е н е р а т о р н а я включалась лампа, запитанная от подобного аккумулятора. При виде этой лампы они с Карпатом и возились часами с генератором, реанимируя ветхий аппарат. «Гляди-ка! Динамо-машина! Из велосипеда! Ну, надо же!» Восторженно запричитал шаман. «А этот висельник тут неплохо обжился. Если с электролитом похимичить маленько...» Из дальнейшего бормотания старого механика Глеб не понял ни слова и обратился к Нате. «Он случайно не технарь?» «Нет, Глеб!» Ната улыбнулась. «Просто все, что связано с механизмами древним, это его!» Техники он, как рыба в воде. Такие, как он, в Альянсе теперь на весь золото. Иногда такое смастерить, что никто и понять-то не может, то, откуда в нем-то это. Шаман, короче... ф а р и т расчистил в центре зала пятачок, свободного пространства, освобождая место для ночлега. Над колченогой горелкой задымилась жестянка с кипятком. Ната заварила чай. Чуть позже вернулись из дозора к Сива с окунем. Кондор рассудил, что наверху отряд будет достаточно защищен, и решил обойтись без ночных д е ж у с т в Останки прежнего обитателя сняли с петли и отправились с балкона в свободный полет. Грубовато, конечно, но в сложившейся ситуации приемлемо. Не до сантиментов сейчас. Не в м е т р о п а д е Пока бойцы обживали помещение, шаман успел достать всех. Дальше некуда. Со своими поручениями. Сначала ему понадобилась антенна, и фарит под прикрытием дыма лазал на верхний уровень вышки, чтобы закрепить длинный провод. Затем и сектанту досталось. Шаман пинками загнал брата Ишкария на велосипед заряжать аккумулятор. Бедняга со стоическим спокойствием выдержал тяготы ответственной миссии и довольно бодро педалировал на протяжении нескольких часов, пока механик не с м и л о с т и л с я п у т н и к и расположились кругом у импровизированного огня. Слово за слово потекла неспешная беседа. Шаман, игнорируя теплую компанию, продолжал самоотверженно колдовать нас с танками и аппаратурой. Глеб сидел рядом с отшельником, разминая уставшие ноги. Банка с дымящейся тушенкой сиротливо стояла рядом, есть не хотелось. Гораздо интереснее было слушать байки сталкеров. Поймав многозначительный взгляд наставника, Глеб торопливо схватил ложку и принялся за еду, не забывая следить за ходом беседы. «А вот еще история была», — к с и в о как обычно, упражнялся в с л о в о б л у д и и «Мы тогда с Серегой домкратом за журналами в ходку пошли». «За журналами?» «Ну да, за журналами. Девки-то наперечет все, а душа просит». Окунь прыснулся смеху, разлив чай. Ната брезгливо поморщилась, однако рвущаяся с губ е д к и комментарий придержала. Пошерстили в подсобке книжного магазина, рюкзаки набили доверху и хода обратно. Уже и вход в метро неподалеку. Только смотрим, стоит посреди дороги типчик какой-то в балахоне до пят. Прямо посреди дороги встал столбом не шелохнется. Под капюшоном не видать, не рожна. Мы его окликнули. «С какой, мол, станции, брат?» «А он молчит, как рыба, облёт». «Ну, что поделать?» Обошли мы его сторонкой, да и ёркнули в метро. Я последним шёл. Ну и чёрт меня дёрнул оглянуться. Мужик этот странный как стоял на месте, так и сгинул моментом. «Хорош заливать!» «Отвечаю!» Ксива подался вперёд, отчаянно жестикулируя. присел немного, потом как прыгнет на крышу. Через бортик перемахнул, и был таков. Брехня! Да чтоб меня профанило! Не верите отшельника, спросите. Слышь, сталкер, видал небось такого уродца? Не видал. Помолчав, ответил проводник. Окунь ухмыльнулся. Нато, прищурившись, закивало. Давай, мол, парень, заливай дальше. к с и в о не на шутку раздухарился. Отношение соратников расстроило бойца. «Да что вы все понимаете! Я тогда чуть штаны не н а д е л л со страху. Вроде метро рядом. Да и мужик этот до нас не докапывался!» Ксиво потерянно смотрел сквозь собеседников. В его взгляде читалось смятение. «Стоял себе и вдруг как зиганет! а с Жуть!» Бойцы притихли, глядя на крохотное гоню г о р е л к и «Отшельник, а тебе бывает страшно?» Неожиданно спросила Ната. Казалось, сталкер спит. Но нет. Шевельнулся. Поднял голову. Посмотрел на девушку у с т а л о й Как-то напряженно, что ли. «Бывает. В этой жизни идиотом надо быть, чтобы не бояться». А когда было страшнее всего? Глеб з а м и р изготовившись с ловить каждое слово. Оставник молчал, уставившись в одну точку. Пальцы руки изредка подрагивали, выдавая эмоциональное напряжение. Мальчик понял, что сталкер сейчас просто-напросто пошлет девушку с ее расспросами куда подальше. Но отшельник удивил Глеба. Губы л его шевельнулись, роняя тяжелые неспешные слова. — У меня в том году как раз срочка закончилась. Вернулся в родной Питер. Знакомые да друзья по гостям затыскали. Почетно же, кореш-контрактник, только что из горячей точки, погуляли знатно. Деньги, что н а с л у ж и л за пять лет, утекли быстро. Дернулся было работу искать, а кому я без опыта нужен? Пристроился в больницу охранником, получал крохи. На съемную квартиру еле хватало. А тут главврач халтуру предложил бомбарь больничный в порядок п р и в е с т и Комиссия какая-то была, втык сделала, что объект заброшенный. Вот и затеяли ремонт. Поначалу непривычно было, потом втянулся. Штукатурить научился, малярить, столярить. Бомбарь успешно приняли, укомплектовали. Главврач так проникся, что разрешил мне там пожить, пока д е н ь ж а т не поднакоплю. А потом и сама больничка на ремонт закрылась. А я вроде как сторожем при ней остался. Сталкер прервался на мгновение, глотнул из фляги, вздохнул тяжело. Подруга у меня была. Красивая. Как ты, Ната. В тот день решили мы в центр съездить, прогуляться по Невскому. Стою я у Московской, жду. Солнце светит, птички поют. Красота. А потом ни с того, ни с сего сирена завыла. Видали, наверное, громкоговорители на домах? Вот их и врубили на всю катушку. Народ стоит, переглядывается. Молодежь шутит, хихикает, а сирена ревет безумолку. Шутки шутками, а когда одна бабуля шустрая, с с охами д а х а м и подземный переход метнулась, заволновались все. Сначала по одному, потом г р у п к а м и люди в метро двинулись. Машина ДПС у перехода тормознула. Гайцы из тачки выскочили, и тоже вниз. Тут словно проснулся народ. С визгами и воплями ринулся внутрь. Я за мобильник схватился, Оксану вызванивать. Пока ответа ждал, такого насмотрелся. Люди к подземным переходам бегут, кто куда. Водилы по тормозам бьют, нагромождение вскрытых аппаратов, опутанных сетью проводов. — Ну что там, Кулибин? Есть ли жизнь на Марсе? Шума не отреагировал, зато х р и п о с динамиков стал громче. На мгновение шум резко оборвался, и в звенящей темноте отчетливо прозвучало. — Корочай, эфир засорять! Затем приемник снова засипел и забулькал. — Стой, стой! «Крути назад! Сделай громче!» Разом загласили бойцы, р и н у в ш и с ь к приборам. Шаман застыл у пульта, вцепившись с мокшими руками в в е р н е р ы на с т р о й к и Солба крупными каплями стекал пот. Взгляд пристально следил за колеблющими с я стрелками шкал. «Давай, шаманчик, давай!» Ната нетерпеливо пританцовывала за спиной механика. «Назад крути!» «Назад крути, говорю!» — вопил над ухом к с и л а «Тихо все! Заткнитесь, ироды!» Шаман рявкнул на мгновенно притихших бойцов и снова склонился над аппаратурой. Сквозь шум помех стал пробиваться чей-то голос. Глеб завороженно вслушался в хриплое бормотание, но, как н и силился, разобрать не мог ни слова. Шаман продолжал колдовать над древними приборами, Уверенный голос на грани слышимости продолжал монотонно б о б н и т ь Ну вот что? Затем на крышу диспетчерской обрушился жесткий удар, сбивая сталкеров с ног. Еще один. п р о т и в н ы й с крежет металла, резанул по ушам. Вся конструкция разом содрогнулась. Сверху донесся протяжно-утробный рык. — Вырубай фонари! Туши горелку! Путники затихли, прислушиваясь. Неведомый исполин заворочился, переступая гигантскими лапами по скатам диспетчерской. Одно из столешниц, приколоченных к окну, с грохотом вышибло, и в проеме показался полутораметровый изогнутый коготь. — л Етит-колотит! — к с и л а полез под приборную панель. Фарид принялся нашептывать молитвы своему Аллаху. Кондор судорожно стравливал трос шахту. Отшельник растянулся на спине, направив дуло автомата в потолок. Дым нервно дожевывал так и неначатую сигару. Мальчик лежал н е жив, ни мертв и испуганно таращился на потолок, по которому уже змеились внушительные трещины. Если бы он з н а л слова, то, на... то начал бы сейчас молиться вместе с Фаридом. Жуть пробирала до самых костей. Не спасало даже близкое присутствие наставника. Что-то отчетливо денкнуло, в вышку качнуло. Донесся шелест гигантских крыльев. И с полину летел. Перепуганные сталкеры еще некоторое время лежали в абсолютной тишине, пока не зазвучал р а з д а с о в а н н ы й голос шамана. «Вот падла! Антенну снес, хряк пернатый!» Подскочив к приемнику, сталкер покрутил ручки, покупался в раскороченных внутренностях, но все было тщетно. Динамики хрипели, но загадочный голос пропал безвозвратно. «Уходим!» Отшельник подцепил с пола рюкзак. «Ты чего, сталкер? Умом тронулся! Дело к ночи! Куда мы пойдем?» к с и л а неуверенно поднялся с пола. «Он прав! Надо валить!» Кондор прислушивался к чему-то, держась за трос. «Чувствуешь вибрацию?» Словно подтверждение его слов, снизу донесся, не предвещавши й ничего хорошего, гул. Вышка содрогнулась. Гул нарастал. «Сейчас рухнет!» Тихо подытожил дым. От волнения зеленокожный мутант побледнел и цветом теперь напоминал моченый капустный лист. «Бойцы один за другим!» Торопливо полезли в шахту. Мелькнул в проломе плач брата Ишкария. Кондор собрался было спускаться следом, но вовремя заметил шамана. м е х а н и к отрицательно м о т а л головой и продолжала судорожно копаться в проводах. «Шаман, быстро вниз! Расшибемся!» «Нет, нет!» — бормотал тот. «Я должен настроить, должен поймать сигнал!» Кондор подлетел к механику и грубо потащил его к дыре. Вместе с отшельником им удалось запихнуть о п и р а в ш е г о с я сталкера в шахту. Когда последние члены отряда выскакивали из здания, конструкция уже с т р о г а л а с предсмертной а г о н и й Еще мгновение, и железный столб, накренившись, с ужасающим грохотом обрушился на землю, разметав вокруг тонны прибрежной грязи. Кондор долго смотрел на результаты локального апокалипсиса, потом сплюнул и забористо выругался. «Маски надеть! Проверить оружие! ш а г а м а р ш Надежда сродни отражению в воде. Вот она есть, и вдруг внезапно истаивает, поддернувшись рябью сменяющихся событий. Стремительно исчезая, она все же оставляет после себя еле ощутимый аромат. Теплица где-то в глубине сознания. И спустя некоторое время на спокойной глади уснувших эмоций вновь проявляется ее изменчивый образ. В такие мгновения приходит понимание того, что нашел что-то давно утерянное. Нашел то, что в любой момент можешь потерять снова. И так без конца. Галя поглянулся напоследок на руина раската, с ожалением думая, о по гребенном приемнике. Но в голове отчаянно била согревающая душу мысль. Мы не одни.